Часть двенадцатая. Терентьев скоро был у адреса, который продиктовал ему Стив. Но он не стал останавливаться возле этого дома, а проехал еще два квартала и заехал в какой-то тихий дворик. Андрей заглушил двигатель и сразу раздался звонок мобильного телефона. — Как дела, Андрюша? — спросила трубка голосом консула. «Все в порядке, Виктор Семенович», — ответил Терентьев. «Проблема решается, и если так дальше пойдет, то уже к вечеру вы получите назад свою пропажу». «Поторопись», — произнес Большаков. «Мне уже звонили наши клиенты. Если они догадаются, что у нас возникли проблемы, то могут сами начать поиски. А может быть, уже начали. Нельзя допустить, чтобы они первые нашли нашу посылку. «Я понял», — Андрей усмехнулся. «Скоро перезвоню. Он положил трубку в карман и задумался. «Возможно, консул прав. Японские гангстеры — люди непредсказуемые, поэтому никогда не поймешь, что у них на уме. Может быть, они уже рядом, и мне надо это иметь в виду», — подумал Терентьев. Он вылез из машины и направился к дому, в котором должна была жить Мари Эриксон, совершенно не представляя, что будет делать дальше. В это же самое время Мари лихорадочно раз за разом набирала номер банкира, но он не отвечал. Она была в панике. Неужели банкир ее обманул? Куда в этом случае... Она денет такую гору налички. Недавно позвонил сенатор и сказал, что постарается побыстрее решить все свои дела, и поэтому может приехать уже завтра. События развивались стремительно, ведь они расстались только сегодня утром. Мария совершенно этого не ожидала, и сейчас поняла, что в этом случае может получиться так, что она уже не сможет от него отделаться. Тогда ей придется действительно уезжать вместе с ним и до конца жизни терпеть возле себя этого старого осла. У Марии были совершенно другие планы, и когда она об этом думала, внутри нее все холодело от ужаса. Ей надо было решить вопрос с деньгами именно сегодня. И она даже не хотела думать о том, что бывший любовник-банкир может ее обмануть. Она почему-то была абсолютно уверена в том, что он на это не способен, потому что очень ее любит. В этот момент Клаудио Моретти, банкир, бывший любовник Мари Эриксон, сидел в своем кабинете, и смотрел на определитель звонившего телефона. Трубка звонила почти постоянно, но банкир не торопился начинать разговор. Когда Мария позвонила ему несколько дней назад и сказала об очень крупной сумме денег, которую надо было перевести в банк другой страны, Клаудио не поверил ни одному ее слову. Они не виделись больше года, и Моретти сначала подумал, что Мари просто придумала повод, чтобы опять начать с ним отношения. Но потом она позвонила снова, и у банкира появилось подозрение, что все, что она говорила про деньги, чистая правда. А когда вчера его ретивая любовница озвучила по телефону сумму, которая сейчас находилась у нее, У Клаудио подкосились ноги. — Что, если Мари не врет? — думал Муретти. — Уж очень настойчиво она щебечет про эти деньги. Как раз в это время телефон замолчал. Банкир посмотрел на него, откинулся в удобном кожаном кресле и закинул руки за голову. Правда это или нет, можно узнать только одним способом. Продолжал думать он. Надо с ней увидеться. Чем, собственно, я рискую? Приеду к ней на бронированном фургоне, на всякий случай возьму с собой охрану, и если дело обстоит так, как она говорит, быстро грузим деньги в машину и уезжаем. А Мари, банкир хищно ухмыльнулся, получит свои пять процентов. Если у меня будет хорошее настроение, ей за глаза хватит, подумал он. Тут опять зазвонил телефон, и Моретти поднес трубку куху. Да, любимая, ласково пропел он. Почему я скрываюсь? Нет, я жду твоего звонка, просто сейчас был немного занят. Послушай, Клаудио, сказала Мари взволнованным голосом. — Обстоятельства изменились, и дело надо закончить сегодня. — Сегодня? — удивился банкир. — Ты же сказала, что у нас с тобой есть несколько дней. — Сегодня? — настойчиво повторила женщина. — Или дело может сорваться? — Надо решаться, — подумал Муретти, и, подвинув к себе блокнот, взял в руку авторучку диктуя адрес. И в этот момент услышал на том конце провода громкий, облегченный вздох. Банкир записал адрес. «Я буду через полчаса», сказал он, потом положил трубку и нажал на столе кнопку внутренней связи. «Слушаю, мистер Моретти», тут же прозвучал в комнате, мужской голос бронированный фургон с водителем и тремя вооруженными охранниками должен стоять у подъезда через пять минут произнес банкир спокойным голосом я поеду сам понял вас мистер моретти ответил голос банкир встал подошел к сейфу вытащил из него пистолет и засунул его себе за брючный ремень, после чего закрыл сейф, одел пиджак и вышел из кабинета. Ларри сидел перед домом Мари на небольшой автостоянке в неприметном минивене бежевого цвета, который он взял на прокат. Он вынул из уха наушник и усмехнулся. Только что Ларри услышал разговор Мари с банкиром и сразу все понял. «Похоже, что девочка хочет нас кинуть», — подумал бандит. У самого Ларри были точно такие же мысли. Он сам хотел завладеть всеми деньгами и скрыться, оставив своих компаньонов с носом. Но он еще колебался, а сейчас все сомнения мигом исчезли. «Надо действовать», — решил Ларри. Дружок Мари сказал, что подъедет только через полчаса, так что времени больше, чем достаточно. Он завел двигатель и поехал прямо к воротам дома. О том, чтобы позвонить сенатору, гангстер даже не думал. Терентьев как раз подошел к автостоянке перед домом Мари. Он тут же двинулся к воротам дома, решив действовать сразу, не тратя времени даром. Конечно, надо было понаблюдать за домом хотя бы некоторое время. Но Андрей привык работать, стремительно, не раздумывая долго над следующим шагом, полагаясь на свою реакцию и интуицию. Долгим размышлением он предпочитал напор, стремительность и вдохновение и тут терентьев вдруг увидел что к дому подъехал бежевый минивен и остановился прямо напротив ворот из машины вышел мужчина подошел к калитке и нажал на кнопку звонка после чего этот человек осмотрелся по сторонам и повернул голову по очереди в правую и в левую сторону так что андрей хорошо разглядел его лицо и хотя этот человек находился довольно далеко. Терентьев сразу же узнал в нем Ларри Янковского, фотографию которого ему прислал Стив. Мария услышала звонок и тут же посмотрела на монитор камеры наблюдения, которая находилась над дверью у ворот. Она увидела Ларри и внутри нее все похолодело. Возможно, в другое время. Мари лишь слегка удивилась бы его приходу. Но сейчас нервы женщины были на пределе после разговора с Клаудио, и она запаниковала. Зачем он приехал? Потрясенно думала она. Неужели его прислал Джордж, чтобы забрать деньги? Мари бросилась к стенному шкафу, открыла дверь и вытащила оттуда зеленую спортивную сумку средних размеров. Потом она рванулась к чулану и начала перекладывать в нее пачки денег из одного из чемоданов. В это время раздался еще один звонок, но Мари не останавливалась. Она быстро наполнила сумку, вернулась в комнату и швырнула ее обратно в шкаф. Она закрыла дверь, И в этот момент неожиданно для себя увидела перед собой свое отражение в зеркале на двери шкафа. Глядя на себя в упор, Мари вдруг увидела свои глаза и почувствовала, что начала успокаиваться. «Что, собственно, происходит?» — подумала она. «Надо взять себя в руки и послушать, что скажет этот гангстер. Только быстро, а то скоро приедет Клаудио». Тут раздался третий звонок. Мария подошла к столу, уселась в кресло и нажала кнопку включения микрофона. — Что тебе нужно, Ларри? — спросила она спокойным голосом. Такео со своими людьми вышли из дома сенатора Паркера и сели в машину, которая была припаркована прямо у подъезда. Теперь. После пятнадцатиминутной беседы с сенатором они знали все, и надо было решать, как действовать дальше. «Поехали к дому этой Мари», — произнес Такео, повернувшись к водителю, похожему на борца с умом. «Надо позвонить Уэбуну, шеф», — ответил тот. «Не надо», — отрезал Такео. Старик стал мнительным и слишком осторожным. Пока он будет думать, что делать, мы потеряем много времени, а сейчас надо действовать быстро. Мы сами заберем товар, а потом позвоним русским и заставим их вернуть деньги». Гангстеры, сидевшие на заднем сидении, переглянулись между собой. «Так нельзя, шеф», — покачал головой бандит, сидевший за рулем. «Так Ахаси этого не простит». — Ты боишься, Ямато? — усмехнулся Текео. — Что с тобой? Я тебя не узнаю. — Это может плохо закончиться, — проговорил здоровяк. — Не волнуйся, Ямато. Мы все сделаем правильно, и старику нечего будет нам сказать. Такахаси скоро отправится на покой, и ойбуном буду я. Так что делайте все, что я говорю, и не пожалеете. Клянусь. Но гангстер молчали, и в воздухе повисло напряжение. «Если все произойдет так, как я задумал, каждый из вас получит по полмиллиона долларов наличными. Обещаю», — сказал Кео. Трое якудзе опять переглянулись. «Хорошо, шеф», — кивнул Ямато. — Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. После этого он завел двигатель, и машина резко сорвалась с места. — Что тебе нужно, Ларри? — раздался голос из динамика, когда он нажал на кнопку звонка в третий раз. — Нам надо поговорить, Мари, произнес он. — А Джордж знает, что ты здесь? — спросила она. — Нет, — ответил гангстер, — но для тебя же будет лучше, если бы он об этом не узнал. — Это еще почему? — Открой, и я тебе все объясню. — Подожди пару минут, я не одета. Мари взяла со стола трубку мобильного телефона и набрала номер Муретти. Но в это время она легкомысленно отвернулась от экрана монитора и поэтому не видела, как Ларри достал из кармана связку отмычек. В это время на стоянку зарулил голубой кадиллак и остановился возле магазина. Зачем мы сюда приперлись, Эрнесто? недовольно спросил Доминго, вылезая из машины. Я чертовски хочу есть. «Здесь, на втором этаже, есть приличная забегаловка», — ответил его приятель. «Тебе должно понравиться». «Вот как?» — усмехнулся здоровяк. «Посмотрим». Он оглянулся и тут же присвистнул от удивления. «Ты чего?» — спросил Эрнесто. «Вон идет тот парень, которого искали японцы», — произнес Доминго. «Ты откуда можешь это знать?» потому что вместе с номером машины мне прислали его фотографию. Человек, на которого показал Доминго, торопливо прошел мимо них, в сторону дома, расположенного возле стоянки. — Что будем делать? — опять спросил Эрнесто. Опять позвоним узкоглазым? — Нет, — покачал головой Доминго. — Два раза встретить одного и того же человека. Это знак свыше. У меня такое предчувствие, что скоро мы увидим интересное представление. Пока понаблюдаем, а там посмотрим. Между тем, человек, за которым они наблюдали, остановился у забора и, быстро оглянувшись, ловко перелез через него. — Ты это видел? — удивленно спросил Эрнесто. Я же тебе говорил. — ответил его друг. — Тут какая-то загадка, и я ее разгадаю.